Глава двадцать первая. Полночи меня мучили кошмары. Снилось, что я заперт в своей келье в крепости. Идет штурм. Два орка вламываются ко мне и убивают с одного удара. А я не могу ничего сделать. Магия не работает. Руки и ноги словно свинцом налитые, не шевелятся. Через мгновение возрождаюсь на крепостной площади у входа в часовню. И тут же умираю. От одного единственного удара топором по голове. «Ваш, Ваш уровень снижен на один». Появляюсь в кровати в келье, дверь заперта. Через секунду ее начинают рубить топорами, а я не могу встать. Сил хватает лишь поднять голову и смотреть, как летят щепки. Орки врываются и убивают меня, риса. «Ваш, Ваш уровень снижен на один». Я у часовни, без одежды и оружия, зато могу двигаться. Хоть какой-то прогресс. Успеваю встать на четвереньки и вновь умираю. Ваш уровень снижен один. на один. В келье, в одежде. Мечи стоят рядом, прислоненные к стене. Дверь целая. Секунда. Две. Три. Бух. Началось. Опять рубится. Не в силах выдержать кошмар, просыпаюсь. Резко сажусь на кровати. Бух. Раздается на грани слышимости. Бух. Бах. Это сон еще? Или уже другое что-то? Бах! Бам! Да откуда этот звук? И почему так темно? Потянувшись к своему КПК в виде браслета, который снимаю на ночь, и ложу кровати, проверяю время. Семь часов утра. Да что же так темно тогда? Бах! Встал с кровати и подошел к окну. Небо заволокло тучами всего за полночи, и сейчас идет дождь. Крупные капли падают на металлический козырек. Вот откуда звук. И причина сна такого. По крайней мере, звук выбиваемой двери обнаружен. Как же я испугался-то. Адреналин в крови не утихает. Сон как рукой сняло. Раз такое дело, пойду в душ и готовить завтрак. Ждать курьера еще долго, но в капсулу залезать не буду. Даже если караван без меня уедет, то быстро нагоню. Зато сеть пошерстить можно будет за завтраком на предмет полезной информации. Пусть по эльфам крови и моей локации ничего и нет, так некие общие принципы, законы и другое полезное найду. Например, информацию по специальностям, вернее, классам персонажа. Когда вернулся в Кратум, то попал в круговорот событий. Все куда-то бежали, грузили, строились. Зря переживал, что не успею к выходу каравана. В этом разворошенном муравейнике еле нашел своих ребят. Маршрут, по которому отправился весь поселок, был мне незнаком. Мы-то сюда по узкой тропе пришли с крепости. Сейчас же надо было накинуть неплохой такой крюк. Половину пути прошли в относительном спокойствии. Я расслабился настолько, что даже залез в повозку со своими трофеями. Зря. Как только поудобнее расположился, как с головы каравана раздался гул трубы. Знаком дав понять, чтобы ждали меня на месте, сам ринулся вперед. Стоило узнать, что произошло, при этом не ослабляя защиту. «О, Рис! Думали послать за тобой. Видишь?» Слепой только не увидит. А впереди открывалась не очень веселая картина. На дорогу были повалены вековые деревья, камни, а кое-где и большие ямы вырыты. На засаду лесных разбойников, похоже, не было. Негде им тут укрыться. Только это все равно ничего не проясняло. «Есть идеи, кто или что это?» Озвучил я витающий в воздухе вопрос. Ответа не услышал. «Как думаете, куда можно свернуть каравану, чтобы обойти это безобразие?» Подоспел к нам Нивус. «Вправо только. Слева караван не пройдет. Да, к воде поближе. Там болото, речушка мелкая», объяснил староста, знающий этот маршрут лучше прочих. «А кто у нас в воде живет?» Начал я догадываться, к чему вот это вот все. «Лукрины», — объявилась наставница Амира. «Это их лап дело. Кто такие лукрины, не знал ни я, ни остальные, собравшиеся на спонтанный совет». Поняв это, Зарина соизволила продолжить. «Они появились после войны богов. Порождение хаоса». Выглядят как трехметровые мускулистые рыбы, что отрастили себе руки и ноги вместо плавников. Любят мясо, потому и перекрыли нам дорогу. Ловушка это. Увы, не пойти в нее сложно. Они из воды набросятся. Решил я уточнить, в общем-то, очевидное. Именно. Лукрины, конечно, могут от нее далеко отходить. Но не любят делать этого. Рыбы же охотятся возле воды и стараются ее из виду не упускать а наша дорога – лучшая охотничьи угодья. Судя по деревьям, эти изменения тут давно. То, что никто с поселковых об этом был не в курсе, объяснялось просто. Дорогой больше месяца не пользовались, а я с группой карабкался сквозь лес. «Плохо, что выбора у нас нет», – взял слово староста. «Но раз мы знаем, чего ожидать, то будет глупо не принять меры. Рис, беги за своими». Теперь вы впереди. Постарайтесь выманить этих лукров на себя и убить. Я тебе в усиление пять охотников дам. Справишься? А я знаю. Против раболюдей. Не воевал еще. Выбора у меня, я так понял, тоже нет. Собрав побольше стрелков на передовой и быстро переоборудовав повозки в голове каравана в подобие мобильных мини-башен, мы двинулись дальше. Лукрины, значит. Ну что ж... Посмотрим, что за рыбка воду мутит. Зарина, дорогая наша, расскажи, как сражаться против рыб, мутантов этих, на что они способны. Вживую не видела, потому поделюсь чужим опытом. Твари они грозные, страшные. К тому же, магии тьмы владеют. Могут ею сковывать, щупальцами темными, ноги и руки оплетать. Еще знаю, что очень сильны физически. Один лукрин. Лошадь утащил в воду, к своим, да там и сожрали беднягу. Про боязнь уйти от воды уже говорила. Может, они боятся еще чего? Подумай, Заринушка, нам важно знать каждую мелочь. Вспомнила. Огня боятся. Охотники с моей родной деревни на них ночью наткнулись как-то. Само собой, у них в руках факелы были. Вот ими отмахивались. Одного нашего, щупальца, из тьмы сотканные, или на зим повалили. Но факел охотник не выронил, и только благодаря этому жив остался. Боялись лукрины подойти к нему. Уже что-то. Больше ничего? Это все рис. Теперь точно все. Хотя, не знаю, поможет ли. В общем, лукринов у нас ни разу не встречали в группах больше пяти. Чаще они по двое-трое нападали. Впрочем, и этого хватало. Это нам точно пригодится. Надеюсь, здешние тоже не любят толпиться. Спасибо тебе огромное, Зарина. Староста! Начало опасного пути отдалилось еще немного. Я настоятельно порекомендовал сделать побольше факелов и зажечь их. Поможет или нет, увидим. Но если это отгонит рыбомонстров от каравана и заставит сосредоточиться лишь на нас, уже дело». Маленькая, однако важная победа. «Командир, о чем призадумались?» Выдернул из размышлений Марвин. «Да так, о своем эльфийском. Факелов накрутили? Еще делают. Но вокруг башен повозочных уже понатыкали. Пусть тогда крутят дальше. А мы потихоньку на разведку. Я первый с включенным астральным зрением. Сразу за мной Амира де Сирс. Раз у любят атаковать из засады, то будут выжидать до последнего. Наша задача – первыми их заметить и ударить на опережение. Если я одновременно с тобой активирую астральное зрение, то радиус обнаружения увеличится наполовину. Встрял Змей. Правда, маны станем тратить суммарно вдвое больше. Супер! Врубай, конечно же. Как увидим противника и скорректируем по нему огонь, только тогда отключим. Народ! Потопали! Медленно и осторожно! Я очень надеялся, что тактика с ранним обнаружением и вытягивание рыбы мутантов на сушу путем стреляния в них всяким разным сработает. На Земле у нас были неплохие шансы с ними разобраться. Внимание! Вижу двоих. Не останавливаемся. Идем дальше просто медленней. Ага, они нас тоже заметили. Амира, Сирс, что-то замечаете в воде? Я правой рукой покажу направление. Да, вижу шевеление. «Запустить копьем?» «Жди пока». «Отходим чуть дальше от воды. Еще немного». «О, притихли котятки». «Не подплывают». «Сирс, ты их заметил?» «Заметил, конечно. Только не уверен, что смогу задеть. Вода всю силу выстрела на себя заберет». «И то правда». «Ладно. Амира, фигач копьем». «Сирс, как морду покажут из водички?» «Тогда только». «Их там двое. Слева мой, справа ваш». «Понеслась». Болотные твари повели себя, как и ожидалось. Получив ледышкой по мордасам, они поняли, что демаскированы, и пошли в атаку. Выглядели, правда, устрашающе. Было в них что-то от ящеров. Морда с массивными челюстями и по крокодилии крупными зубами. Короткий хвост, как у динозавров, когтистые лапы. Мощные создания, но не сильно верткие похожий на крокодилов больше, чем на рыб, внешне. Повадками же это были именно рыбы на суше. За первые минуты боя я понял, в чем их проблема. Сила, мощь, ею они компенсировали сопротивление воды. Это были изначально водные охотники. На земле их сила играла против них самих. Они по инерции вписывались в деревья, били лапами в землю, когда не попадали. Один лукрин даже упал споткнувшись о ствол поваленного дерева. Воевать на суше было не для них, и Лукрины об этом прекрасно знали. Когда жизни у нашей парочки упали до критического уровня, они развернулись и дали дёру. В воде нам их было не достать. «По ногам! Не дай сбежать!» «Амира, морозь своего!» «Да морожу и так! Не выходит!» Один из монстров с наименьшим количеством жизней развернулся к нам обратно. Он понял, что до спасительной воды не добежать, и решил прикрыть собрата. Вонзив когти себе в грудь, он вмиг разорвал ее. Тьма. У него в теле жила самая настоящая тьма. Ею во время боя они пытались нас опутать, зафиксировать на одном месте. А в последний миг своей жизни выпустили на волю. Сразу десять эффектов в тьмы отобразились в моем статусе. Не сдвинуться, не разорвать. Да так и помереть можно. В... С... Даже говорить не получается. «В... С... «Пышка!» Огонь окутывает меня. Ему никак не прорваться сквозь тьму. Не так быстро. Под напором тьма отступает. Рвется на кусочки. Сжигается. Меня тоже жжет. Хм. Некий холодок идет снизу. Это сапоги-саламандры так защищают от огня. Главное, что тьма изведена пламенем. И я могу двигаться. Начинаю рвать корни, освобождаясь. Фиг уже с тем, сбежавшим. Если не помочь остальным избавиться от этих пут, они их задушат. Первым делом – Камире. Она самая хрупкая, и у нее меньше всего времени. Даже змей помогает, как может. Все, Рис, дальше сама могу. Сейчас проморожу их, и они рассыпятся. Давай к остальным. Лукрин почти добежал до воды. Маны хватит на прыжок. Могу его достать. Оборачиваюсь к Амире и вижу. Она еще долго провозится со своими путами. Увы. Похоже, удача улыбается противнику. Допустить смерть товарищей я не могу. Пять секунд. Вспышка. Огонь и правда хорошо помогает. Ну что, все целы? Да, командир, целы. Ответьте на такой вопрос. Сколько было корней на каждом из вас? Оказалось, что лишь по мне прилетело 10 зарядов. У остальных было до семи. Если кто не понял, поясню. Чем ближе к эпицентру взрыва этого суицидника, тем больше корней тьмы за раз получите. Я был почти перед ним, вот и схватил больше всего. В следующий раз, когда у одного Лукрина жизни будут на низком уровне, сосредоточим огонь и бьем как можно быстрее. Сейчас отдыхаем и восстанавливаем жизни, ждем подхода каравана, а конкретно башен с арбалетчиками. Уже с ними в кооперации пойдем на следующих. Когда огневые точки подошли ближе, я рассказал детально о результатах нашего боя и о плане на следующий. Я опасался, что лукрины пойдут боем на повозки и с легкостью их разрушат. Поэтому задача передвижных башен была следующая. Ждать своей очереди на добивание противника, пока мы того медленно изнуряем. Залпы с из всех орудий и мгновенная смерть врага. Вот что мне было нужно. Для пущей безопасности на башнях попросил держать побольше зажженных факелов. Лукринов отгонять и тьму жить, что в них живет. Зная теперь о всех способностях противника, бои становились все более техничными, что было, несомненно, плюсом. Здешние монстры, как и те из краев Зарины, нападали по 2-3. Один всего раз напало сразу четыре особи, хотя, судя по их поведению во время боя, две слажные пары. Яранмара в нашей боевой группировке, кстати, не было. Его дух жизни летал поближе к Марвину, помогая тому лечить всю группу. Но сам Авгур ехал позади нас, сразу за башнями со стрелками. Причина была очень проста. Повозку с запряженным черепахом было некому поручить. Тот просто отказывался ехать, если полукровка был далеко от него. Впрочем, польза от Авгура была, да еще какая. Он призвал своего земляного и, управляя им, помогал расчищать дорогу. Немало камней и деревьев, поваленных было на пути крована. Не так много, как на дороге, но потрудиться приходилось. «Рис, притормози! Мы и так вырвались далековато. Пусть догонят нас!» Отдохнуть, опять же, не помешает. Не все как-то способны сутками напролет без или мечом махать. Обратился ко мне змей, когда мы добили очередную группу врагов. А ведь он прав. Местным нужно было чаще отдыхать. Да и жизни у них восстанавливались медленнее. Все верно, друг мой. Народ, объявляю привал. Чуть дальше от воды отойдите и расслабляйтесь. Ждем подхода основных сил. Спасибо уже думал сам тебе сказать упрекнул меня сирс ты бы командир этих пока изучил ткнул выстывающий труп лукринов мой зам ага сам изучай не надо мне счастья быстрый сбор после первой стычки я был настолько напуган что в следующую встречу забыл обобрать трупы противника а вот группа номер три не избежала такой участи раз это рыба мутанты то их можно разделать А со временем получить бонус к урону по этим тварям, думал я. Не тут-то было. Как только начал разрезать павшего от слаженного залпа монстра, так он взорвался. Той самой тьмой. Хорошо, что остальных рядом не было. Да и я, ученый, тут же использовал вспышку. Двадцать зарядов корней тьмы за раз. Как сразу не умер, сам удивляюсь. Воспешившие на помощь к своему непутевому командиру более умные представители отряда спасли, но от экспериментов не удержали. Голод внутреннего хомяка нужно было утолить любой ценой. К моей радости, быстрый сбор работал как надо. Пусть лукрины, будь они неладные, имели под подсорковой уровень, добыча с них была не очень хорошая. Чешуйки, органы... И несколько амулетов с кольцами. Последние были с довольно слабыми показателями. Поэтому отдавал тут же своей команде. Вдруг у кого слоты не заняты? Годятся ли на что-либо запчасти с этих мутантов, никто не знал. Даже Зарина, самый опытный зельевар каравана, не имела с ними дел. Поэтому просто консервировала трофеи для своих коллег из Казбера. «Ну, чего сидим? Отдыхаем?» Догнал нашу группу полукровка. «Яранмар, друг мой! А мы вот тебя ждали. Местные лукрины с воды кричат. Орка хотим. Вкусные они. Человеченки не хотим. И вот. Тут как тут. Побалуешь, ребятишек?» Не остался в стороне Карл. «Странно. Не замечал за ним таких повадок. У него конфронтация с полукровкой или наоборот. Сдружились уже. Я же наполовину только орк. А вторая у меня эльфийская часть». Уверен, она им весь вкус подпортит. Пусть уж лучше вами человеками питаются. От меня не сварение желудка заработают. Не остался в стороне Авгур. Общий смех подтвердил. Эта перепалка не более чем подколки друзей. Фух. А я уже начал переживать за моральный дух в команде. У вас там нормально? Не нападали с хвоста? Был один недобиток. Так он на земляного попер, а не на караван. Факелы, похоже, работают. И что с ним сталось? Я этого недобитыша схватил и держал, пока остальные с и арбалетов расстреливают. Сильный гад был. Чуть не вырвался. «Кстати, а где твой земели сейчас?» Продолжил я расспрос гора. «Новость о том, что его дух земли уступает силе Лукрину, меня не порадовала. Совсем. Отпустил его. Ну, в мир духов. У меня пока силы не хватает долго его в материальном облике держать». «Через полчаса опять призову. Не раньше». Караван шел медленно по бездорожью. Очень медленно. Проблема, помимо баррикад, сотворенных лукринами, была в земле. Вязкой мокрой субстанции, которая цеплялась за колеса и без того тяжелых, перегруженных повозок. Лошади еле справлялись. Детей и прочих, кто по тем или иным причинам ехал на повозке, заставили прогуляться пешком. Хотя бы на время этого участка. Те, кто и так шел на своих двоих, теперь помогали лошадям, толкая транспорт. В общем, и без нападений хватало сложностей. Пока отдыхали и ждали караван, я издалека рассмотрел все эти мелочи. На этом этапе похода и до того дружная община Подгорного стала еще ближе друг к другу. Трудности вправду сплачивают людей. И местных НПС тоже. Кстати, о последних. Стоит расспросить старосту на предмет маршрута. «Нормально все?» Я к нам сбежал, каким-то чудом уговорив мою зверюгу тащить повозку сразу за башнями. Уведомил я старика. А то еще начнет искать невесть куда пропавшего полукровку. Он ей глаза просто завязал. Сказал, что надолго не хватит, так что вернется к нам скоро. «Понял. Так как дела идут? А то он шибко позитивный. Врет, небось?» «Да нет. Нормально у нас все. Вашими стараниями». Мы, как трупы этих монстров увидели, сильно перепугались. Нивус вспомнил, что его сородичи тоже таких били, с огромными потерями. А вы каким-то чудом справляетесь. Сам диву даюсь. Спасает только то, что они толпой не ходят. Десяток лукринов и нас, и охрану всю, и караван разворотить может. Тише! Чего разорался? А вдруг они услышат и соберутся? Они нас не понимают, так что успокойся. Заверил я старосту а сам на всякий поплевал через левое плечо и по ближайшей повозке деревянной постучал. Может, создатели этого мира перенесли некоторые ритуалы из реального, и мое шаманство сработает? Десяток лукринов мы вправду не переживем. Я чего спросить-то хотел, староста? Как думаешь, долго еще у реки плестись? Еще столько же, коли так же по прямой идти будем. Тогда на дорогу и выйдем. Там она уже далековато от речушки этой. Не должны были до нее добраться чудища. И это очень хорошо. Я все еще не утратил надежду добраться в крепость, к закату. Хе. А еще говорил, что Яранмар больно оптимизмом хлещет. Мы к полночи, если доберемся, то уже хорошо. Ну вот, разрушили последнее чаяния. Злой вы, дяденька, уйду от вас. Иди давай». Нагнали вас почти. Пора вновь на передовую. Понял меня буквально старик. В общем, попал я в Казбера первый и намного раньше остальных. Чему рад совсем не был. Да, я умер. Впервые за все это время. И самое обидное, по глупости. Уже почти добравшись до спасительного тракта, мы наткнулись на группу из целых шести особей. В этот раз они не стали дожидаться обнаружения в воде. Сами вышли. И спокойно сидели на земле в ожидании каравана. Или нашей боевой группы. Кто их знает. Я уже сосредоточенный на просмотре исключительно водной гладии, рассмотрел их слишком поздно. Хорошо, что остальные не такие близорукие. В любом случае, шесть лукринов – это шесть лукринов. Нападали на них сразу всеми доступными силами. Даже земляного пустили в ход. Хоть на какое-то время одного противника на себя перетянет. Поначалу все было относительно неплохо. Противник медленно терял здоровье. Наши войска за счет частой ротации оставались целы. Еще Нивус подключился, староста с горсткой копейщиков. Нас было больше. Мы уже знали, как нужно воевать. Дела шли даже хорошо. Сначала одного, а потом второго Лукрина добили слаженным залпом стрелки. Без активации бомбы тьмы все слишком хорошо. А такого, как показывает жизненный опыт, не бывает. После смерти второго монстра я оказался между оставшейся четверкой. Как совершил такую глупость, сам не знаю. Потерял в боевом запале общую картину боя. Не иначе. Бывает. Поняв, что произошло, я уже было собрался сматываться подальше через телепорт. Но не тут-то было. Сразу два лукрина, у которых жизни было всего ничего, разорвали свои грудные клетки, выпустив на меня двойную порцию тьмы. Я не то что вспышку использовать. Я моргнуть не успел. Сразу отправился на перерождение. «Вы были убиты. Время возрождения – два часа. Ближайший камень возрождения – часовня в крепости Казбера. Принять?» Словно у меня был выбор. «Да?» Вы можете выйти из игры на это время. Также доступен выход на официальный сайт Крадума. А вот это полезная возможность скоротать время. Змей, слышишь меня? О, Рис, а я уже думал, что поговорить сможем аж после перерождения. Ну вот он я. Поболтаем? Тут же пространство вокруг меня передернулось, затянулось туманом. Секунда, и я стою на камне два на 2 метра а вокруг – фиолетово-синяя дымка. Такая себе комнатка ожидания возрождения, в которой можно спокойно изучать характеристики персонажа, переписываться с друзьями или поговорить с ручным демоном. Последнее определенно про меня. «Я все хотел спросить у тебя, Рис. Почему ты сражаешься?» «Как почему?» «Чтобы стать сильнее?» «Это понятно. Да только я немного про другое. Этот мир, он же не твой родной». Даже не мой. Хотя... Астрал тоже часть этого мира. Далекая, но связанная с ним. Зачем ты, пришлый, явился в этот мир и сражаешься против сил, желающих его разрушить? Вот что мне интересно. Ого! Сильный вопрос. Знаешь, задай ты мне этот вопрос в первые дни нашего знакомства. Я бы сказал, что из-за одного спора. В моем мире. Сейчас же ответ будет другим. И каким же? Почему ты жертвуешь частью жизни в своем мире и спешишь на помощь старости Нивусу и другим? Чтобы почувствовать себя нужным. Хотя это не все. Ощутить себя защитником, спасителем, героем. Разве в твоем мире нет возможности быть спасителем? Есть, конечно, и очень много возможностей. Да только сражаться и спасать в моем мире принято по-другому. Я, конечно, помогаю немного одному приюту но исключительно жертвуют деньги. Им они нужны, очень нужны. И на добрые и важные дела идут те деньги. Но спасать мир с мечом в руке, рубя страшных монстров, это... Это другое ощущение. В моем мире уже давно отпала надобность в мечах. И магия совсем другая, как и монстры. Последних никаким мечом не убьешь. И магии нет такой, что в миг с ними справиться. Ого! Так твой родной мир пострашнее нашего будет. Ну, в чем-то он определенно хуже. Иначе тут не было бы столько пришлых, которые стремятся сбежать из моего мира. У каждого свои причины, отличные от моих. Но все мы здесь беженцы. А вообще, чего это я с тобой разоткровенничался так? Потому что я твой друг? И в последнем этот цифровой демон, управляемый искусственным интеллектом, был прав. Он за короткое время стал моим другом. В реале же у меня друзей не было почти. Знакомые коллеги, полно, а друзей было мало. Двое всего. Да и с ними последнее время мало общался. Пожалуй, нужно это срочно исправить. Хватит самокопанием заниматься, друг мой, рожденный, Пусть это естественно после смерти. Давай к делам. Через два часа мы появимся в крепости. Первым делом нужно главного дернуть и быстро выпросить группу встречи для каравана. В том, что они добьют тех лукринов, я не сомневаюсь. А вот будут ли потери? Если да, то какого масштаба? Не могу сказать наверняка. Еще. Будет ли кто поджидать караван на оставшемся отрезке пути, желая грабить и убивать? Лучше перестраховаться. Согласился со мной демон, забавно кивая головой.